Глава пятая Планета Сивилла, на границе с проклятым лесом. Повозка, раздражающе противно, натужно скрипела, словно старый больной организм, который заставили выполнять непосильную работу. Из последних сил она медленно, но неуклонно продвигалась вперед, переваливалась сбоку на бок, подскакивала на камнях и, наконец-то, остановилась. «Приехали», — с облегчением подумала Рабе. Она всю ночь не могла уснуть от бесконечной тряски, отдававшейся болью в ребрах, и только под утро, усталая, забылась коротким сном. Ее разбудила тихая перебранка эльфаров. Прислушавшись, поняла, эльфары спорили, где лучше остановиться на привал. «У озера остановимся», — сказал Возница. Его хрипловатый голос Рабе хорошо запомнила. «Лошади устали». Устали тащиться по этому ужасному руслу. Там озеро, вода. На берегу есть трава и тень отыв Второй настаивал ехать до перевала. Надо потерпеть до перевала. Время не ждет. Нам нужно как можно быстрее добраться до наших гор. Мы до гор доберемся, а вот лошади нет. Хочешь девку на руках нести? Надо делать привал у озера, настаивал возница. Второй, видимо, понимая, что вознится прав сказал, у Заркаила спросим. Послышались удаляющиеся шаги, как медведи топают, подумала Рабе. Вскоре Эльфар вернулся и недовольно произнес: Заркаил приказал остановиться у озера. "А я что тебе говорил?" Храбе, откинув полог, пробрался Эльфар и снял с ног кандалы. «Сами спуститься сможете?» «Могу, но не буду», — подумала Рабе и, сделав скорбное лицо, слабым голосом ответила. «Помогите, Лер, у меня ноги затекли». Она попыталась встать и, полусогнувшись под брезентовым верхом, покачнулась. Эльфар поддержал ее за руку и пробурчал. «Подождите, Льерина, я позову товарища, и мы вам поможем сойти!» Он спустился с повозки и крикнул. «Эй, молодой, иди сюда!» Она услышала, как кто-то подошел и буркнул. «Чего?» «Помоги ее светлость снять! У нее ножки затекли!» «А почему я?» «Ну, вы вроде общаетесь», — засмеялся Эльфар. «Давай, залезай и подашь ее мне!» В сером квадрате наступающего рассвета она увидела Зандаила. Рабе узнала его по сутулой, щуплой фигуре. Тот, недовольный и громко сопя, полез в повозку, молча помог ей дойти до края и передал на руки второму. Когда он вылез, возница сказал почти приказным тоном. «Отведи ее светлость к озеру и покажи место, где можно справить нужду». Зиндаил дернулся было возразить, но, посмотрев на девушку, плотно сжал тонкие невыразительные губы и промолчал. «Идемте, Льерина», — сказал он, и, ссутулившись, словно на него взвалили тяжесть, не оборачиваясь, не глядя, идет за ним девушка или нет, пошел прочь. Рабе двинулась следом. Она поняла, что такие приказы в ее присутствии задевают гордость Эльфара, и он злится на товарищей и на нее. Они умоляют его значимость в глазах девушки. Когда они отошли на приличное расстояние, она осуждающе произнесла «К вам относятся неподобающий Лер. Я это вижу. Вы заслуживаете лучшего обращения. Вы не такой грубый, как остальные. У вас есть чувство долга и эльфарская врожденная мужская гордость». Раба искала отклик в душе Зандаила и нашла его. «Да, вы правы, Ирина». «Тора», — прервала она его, — «называй меня Торой». «Хорошо, Тораила», — парень явно смутился, — «вы верно заметили, они все стараются меня унизить, чурбаны, разве они понимают, как должен вести себя кавалер?» «Эх, да что там! Если бы я имел возможность, я бы вез вас открыто и снял эти кандалы». «Не переживайте, Зиндаил». «Я помню добро, как и зло. Когда я стану княгиней, я вспомню о вас». Зиндаил удивленно посмотрел на Рабе. «А что вас удивляет?» — улыбнулась девушка. «Вы думаете, меня везут на казнь или, чтобы посадить в подвал, в тюрьму?» «Не смешите меня. Я нужна и молодым домам, и старшим. Со мной хотят поговорить и договориться» глупо отказываться от предложений в моем положении вы так не считаете зиндаил девушка кокетливо взглянула на эльфара она хотела понять по его ответам или по его молчанию провали она в своих догадках вам виднее уклончиво отозвался зиндаил не обескураженная его ответом Рабе продолжила я молода красива и не хочу умирать за чьи-то принципы. Единственное, что я выторгую для себя, это разрешение выйти замуж по любви». Она резко остановилась и развернулась в сторону Эльфара. Тот от неожиданности не успел остановиться и уткнулся в ее грудь. Смешавшись, отступил. Посерев от смущения, еле слышно пробормотал. «Проститель, Ирина!» «Вы верите в любовь, Зиндаил?» Горячо дыша, так что ее грудь высоко поднималась, спросила Рабе. Эльфар, не в силах оторвать взгляд от девичьей груди, промямлил. «Я... верю». «Я тоже». Девушка вновь отвернулась, огляделась и глубоко вздохнула. С довольным смехом, грудным, волнующим кровь голосом произнесла. «Ну...» Показывайте мне достопримечательности этого красивого озера». У Зандаила от ее слов и нежного тембра голоса перехватило дыхание. «Достопримечательности?» — моргая и теряясь, переспросил он. «Ну да. Место, где я могу побыть одна и искупаться». «Ах, это...» «Тут, недалеко, вон за теми кустами», — Эльфар показал рукой на заросший густыми высокими кустами берег. «Вот это достопримечательное место», — сообщил он, заведя ее за прибрежные кусты орешника. «Оставляю вас одну». Эльфар ушел, а Рабе довольно облизнулась. «Парень поплыл и скоро приплывет в ее сети. Его она выпьет последним». Рабе огляделась и поморщилась. Берег за кустами был загажен, исправив нужду, она отошла лагов на сорок к трем ивам, растущим у самой воды и купающим свои низковисящие ветви в зеркальной глади. Встав за дерево, стала раздеваться. Когда она сняла платье, то почувствовала чей-то взгляд». Не подавая вида, что заметила наблюдение, вслед за платьем сняла нижнюю рубаху и, выставив на обозрение красивое молодое тело, с поднятыми руками застыла под лучами восходящего светила. Ощущение чужого взгляда тут же пропало. Застеснялся, мысленно усмехнулась Рабе и полезла в воду. Холодная вода обжигала, но Рабе заставила себя смыть усталость дороги. Через десять ридок она вылезла из воды и стала греться под теплыми утренними лучами солнца. Вскоре она оделась и, довольная собой, пошла к месту стоянки. Эльфары распрягли лошадей, стреножили их и пустили пастись на пологом склоне, поросшем травой. Двое возились у костра. Раба решительно подошла к ним, посмотрела, как они готовят завтрак и постучала по плечу одного из них. Тот оглянулся, недоуменно посмотрел на девушку. «Пусти меня!» «Чего?» — не понял тот. «Отодвинься!» Раба весьма настойчиво ухватила черпак и стала его вырывать из рук эльфара. «Я сама приготовлю!» Второй эльфар, широкоплечий здоровяк, подкидывая ветки в костер, усмехнулся. «Отдай Льерине черпак! Пусть готовит!» Рабе быстро разобралась в нехитром скарбе мужчин. В корзинках нашла то, что ей было нужно. Сухари, копченое сало, крупу, сухие приправы, соль. Быстро нарезала кусочками сала и высыпала на дно походного котелка. Нарезала лук и, отойдя на три шага, ножом вырыла несколько крупных корешков. Почистила тряпкой нож и корешки мелко порубила засыпала в зажарку, скворчащую на огне. Из котелка поплыл аппетитный запах. Эльфары с интересом наблюдали за ее действиями. Подав небольшой котелок тому, у которого она отобрала черпак, рабе приказала «Принеси воды». Тот умчался и вскоре принес воду. Сел на корточки и стал смотреть, что будет дальше». Рабея из кувшина высыпала в котел с салом мелко нарубленное сушеное мясо, долила воды. Проварила редок десять и всыпала крупу. Затем настала очередь приправ и соли. Когда вода выкипела, а крупа набухла, Рабея все перемешала. Убрала лишний огонь и накрыла варево крышкой. «Зовите остальных!» — с приказными нотками в голосе произнесла она. «Скоро будем завтракать». Растелила чистое полотенце и положила на них сухари. Расставила кружки, налила в них заранее приготовленный кипяток, засыпала сухой травы. Через полчаса вокруг костра сидели девять эльфаров и вовсю уплетали кашу, приготовленную рабе. Они ели, быстро стуча ложками по дну тарелок, и было видно, что стряпня рабе им очень понравилась». Здоровяк быстрее всех расправился с кашей, неуверенно протянул Робе свою тарелку и, смущаясь, попросил «Можно добавки, Льерина?» «Конечно, Лер, вам, мужчинам, нужно много есть, чтобы быть сильными. Вы ведь в дистером охраняете одну повариху!» Эльфары перестали стучать ложками и уставились на рабе «Льерина!» — осторожно начал Здоровяк. «У нас приказ, и мы должны...» «Не оправдывайтесь, Лер», — прервала его рабе, протягивая ему полную тарелку каши. «Я знаю, что такое долг. Делайте свое дело. И пошлите кого-нибудь на охоту, пусть добудут свежего мяса. Я видела тут фазанов». Дальше завтракали в молчании. Рабе несколько раз подкладывала Эльфарам добавку. После того, как все поели, в том числе и двое, что охраняли лагерь, Рабе обратилась к Зандаилу. Помогите отнести котел к озеру Лер, я его помою. Теперь Рабе завоевала право управляться на кухне. Это была ее вторая победа. Без лишних разговоров Зандаил подхватил котел и отнес его к озеру. Рабе долго и тщательно отмывала пригоревший походный котел, терла его песком, и к обеду он сиял, как новый. Пришли охотники и принесли двух фазанов. «Повесьте их на ветвях», — распорядилась Рабе, «чтобы на них падали прямые лучи светила, так они станут нежнее и мягче». «Откуда вы все это знаете, Льерина?» — спросил Зандаил. «У нас не водятся фазаны? И эти корешки?» Рабе лучезарно улыбнулась Эльфару, И так, чтобы слышали остальные, громко произнесла, «Я долго жила среди людей, кое-чему у них научилась. Их можно презирать за низменные страсти, за продажность и бесчестность, но недооценивать их нельзя. Они многое знают, многое умеют, и они могут быть очень опасны, и самое главное, их много». Она ушла под тень повозки, провожаемая удивленными взглядами снежных эльфаров. Обошла ее со всех сторон. Под повозкой улегся и задремал возница. леэр обратилась она к нему. Тот открыл один глаз. «Что?» «Тент порвался». «И что?» «У вас есть дра и большая игла. Я починю». Возница перевел взгляд на здоровяка. Тот согласно кивнул. Возница с кряхтением стал вылезать из-под повозки. «Я понимаю, — съехидничал Рабе, — вам, чтобы дать мне иглу, нужно получить разрешение. А вдруг я ею поубиваю всех вас? Обещаю, никого иглой убивать не буду». Эльфар бросил на нее недовольный взгляд, но промолчал. Открыл крышку походного сундучка под сиденьем Возницы и достал моток Дратвы, потом иглу. Подумал и достал кусок воска, все это протянул Рабе. До вечера Рабе хлопотала по хозяйству, починила тент, проверила копыта лошадей, отвела их на водопой и к ужину села ощипывать фазанов. Все это время эльфары наблюдали за ней. То один, то другой беспрекословно выполняли ее мелкие поручения. Так Рабе приручала снежных эльфаров. После сытного ужина стали собираться в дорогу. Здоровяк подошел с ножными кандалами к девушке, постоял в раздумьях и, смущаясь, обратился к Рабе. «Льерина, пообещайте, что не будете пробовать убегать, и мы не станем надевать на вас эти кандалы». «Куда убегать?» — рассмеялась Рабе. «Оглянитесь, Лер!» — она обвела рукой окрестности. «Мы находимся на землях лесных эльфаров». Она насмешливо посмотрела на еще больше смутившегося эльфара. Рабе понимала, что он чувствует. Ему сказали, что они повезут врага, и с ней нужно быть очень осторожными. Но девушка ломала стереотипы и оказалась простой и неприхотливой снежной эльфаркой, каких полным-полно у них дома. И его решимость точно исполнять приказы дала трещину. На это Рабе и надеялась, заставляя себя готовить, чистить и проявлять немыслимую для нее хозяйственность. «Вы уверены, что они за нами не следят?» — спросила она. «Хотя если вам прибавят уверенности мои слова, что я буду совершать глупые поступки, то да, обещаю, я не буду убегать». Эльфар облегченно вздохнул. Он видел, что она говорила правду, и в самом деле куда ей бежать». «Тогда залезайте в повозку», — после небольшой заминки произнес он. «И мы тронемся в путь. Скоро стемнеет». «Я могу посидеть рядом с возницей», — поинтересовалась Рабе. Она хотела знать, насколько ей теперь доверяют. Здоровяк недолго думал. «Можете, пока не станет совсем темно». Рабе улыбнулась и забралась на козлы. Посмотрел он на разинувшего рот возницу и скомандовала. «Чего рот раскрыл? Дорога долгая, проверь упряжь. Совсем не следишь за лошадьми». Возница соскочил и остановился, растерянно посмотрел на девушку. «Так это я проверил уже», — недоуменно отозвался он. «Проверь еще раз», — настаивал Рабе. Ей пришел на помощь здоровяк, он кратко приказал. «Проверь!» Недовольный возница обошел коней, подергал на всякий случай по стромке и один неожиданно оборвался. «Эх ты! Надо же!» Удивленно и огорченно произнес он в сердцах. «Ведь еще утром целый был». «А говорил, проверил». Рабе сурово посмотрела на возницу. Снежный эльфар под ее взглядом стушевался. «Так, говорю же, целый был». «Менять есть чем?» «Менять? Нет. Нету чем менять. Я свяжу концы». «Сам себе конец завяжи», — двусмысленно отозвалась Рабе. И те, кто слушал их разговор, тихо прыснули в кулаки. «Дай сюда. Я сошью». «Странный надрыв», — пробормотал Возница, подавая ремень Рабе, словно кто-то разгрыз Они задержались на полчаса и с закатом тронулись в путь. Возница опасливо косил глазом на строгую эльфарку и не старался завести разговор. Дорога, извиваясь змейкой, шла в гору на перевал. С темнотой рабэ не дожидаясь указаний, перебралась в повозку. Сегодня она очень хорошо поработала, добилась уважения и некоторого послабления. Она немного покомандовала эльфарами и заложила основу будущей свободы. Ей стали доверять почти как своей. Хитрая демоница хорошо знала, что длительное путешествие сближает. рабэ опустилась на четвереньки, зашуршала коленями по сену, уползая и уперлась головой во что-то мягкое. Подняла взгляд и чуть не вскрикнула. В повозке сидел ее хозяин. Открытый космос — материнская планета. В облаке пыли, с грохотом отгребая от себя камни, кто-то вылезал из-под кирпичей, как из преисподней. Вид его был страшен. Открытый в немом крике окровавленный рот. Без лица, без глаз, без носа. Кровавая маска с выпирающими костями приводила в ужас. Человек, подскрежет падающих с него камней, сел и стал медленно крутить головой. Уставившись на восставшего из смерти, от нереальности происходящей картины все трое разинули рты. Щетина опомнился первый и вскочил. — Дед, вставай! — заорал он. — У нас есть секунд десять. Он нагнулся, помогая подняться старику, а мальчик спешно выстрелил в человека из станера. «Бежим!» — еще громче закричал щетина и потащил Рамсаула из развалин машинного двора. «Быстрее!» — убеждал он с отчаянием, и этот страх в голосе и ужас на лице обычной невозмутимого дона подхлестнули старика. Он вырвался из захвата щетины и припустил со всех ног. Несмотря на возраст, бежал он впереди него. Прыткого старика обогнал лишь мальчишка. «В канаву!» «Быстрее!» «И не дышать!» — орал, задыхаясь от быстрого бега щетина. Он лет тридцать не бегал столько, сколько пробежал за последние полчаса. Первыми упали и скрылись в придорожной канаве Рамсаул и внук. Следом упал туда, словно сбитый пулей щетина. Падая, успел прохрипеть: «Не дышать!» И тут же в машинном дворе раздался приглушенный взрыв. Щетина лежал и мысленно считал. Один, два, три. Досчитав до ста, он тяжело и сипло вздохнул, а затем с громким хрипом усталых бронхов выдохнул. Сделал пару вздохов и еле слышно прошептал. «Все, дышите!» Он уселся в канаве, оперся о стенку спиной и положил руку на грудь. Сердце бешено стучало, отдаваясь стуком в ушах. Не дай космос помру, подумал Щетина, посмотрел на спутников и нервно рассмеялся. Мы живы, это чудо. Первым пришел в себя мальчик. Он вытер рукавом измазанное землей лицо и несмело спросил: "Дон, что там произошло?" "Хе-хе, что произошло?" повторил весь. «Я же говорю, чудо! Сейчас отдышусь и все расскажу». Через пару минут он справился с сердцебиением и посмотрел на внимательные лица своих товарищей. «Значит, слушайте, я сам поражен. Вот что произошло. Из дока сделали бомбу с нервно-паралитическим газом. Это запрещено конвенцией». Производить и использовать боевые отравляющие вещества и тем более использовать человека в качестве бомбы – преступления, не имеющие срока давности. И, скорее всего, док сам не знал, что из него сделали бомбу. Те, кто сделал закладку, а это научный отдел ада, закрытая структура, надо сказать, перешли все рамки допустимого. За такие дела грозит пожизненное заключение и отправка сюда на материнскую планету. Я им преподнесу еще сюрприз. Дайте только добраться до базы. В общем, в Док вложили посмертную программу и капсулу с газом. Сдетонировать она должна, когда наступит физическая смерть. Нам повезло, что Док был смертельно ранен, но не убит, и сам Сул молодец, вовремя применил станер отсрочив момент смерти на десяток секунд. Мои враги предусмотрели многое, в том числе и неудачу группы агентов-чистильщиков. Надо же, какое старание!» Он покачал головой, показывая свое крайнее удивление. «Неужели они думали так замести следы?» Он вновь сокрушенно покачал головой. «Падает профессионализм. Нет тех старых кадров, на которых держался ад». «Одни политики, космос их забери!» Щетина замолчал, уставившись на дрожащие руки. Не поднимая головы, устало продолжил. «Но, если честно, нам сказочно повезло. Просто невероятно. Сперва чистильщики разделились. Уж очень они были уверены в своих силах. Найти и обезвредить одного старика они посчитали плевым делом. Это их и погубило». Тогда я убрал двоих. Щетина говорил так, словно рассуждал сам с собой. Потом еще двоих с вашей помощью, и мы спаслись от неминуемой смерти, от Дока. Он надолго замолчал, разглядывая и потирая сухонькие руки в коричневых пятнах. Сказывался возраст. Старик и мальчик не мешали ему и тоже молчали. Затем Рамсаул стал говорить мягко и рассудительно. «Я понимаю, Дон Щетина, о чем ты думаешь? Что мы исчерпали свое везение, и дальше будут одни неприятности. Не спорю. Но посмотри на меня. Я стар, беден и скитаюсь по миру. Моя жизнь — полоса сплошных неприятностей, но они не были для меня фатальными. Я до сих пор жив и воспитываю внука». Многие, с кем я начинал, уже почили и стали кормом зверью и червям, а я жив. Жив, потому что не отчаиваюсь и потому что стараюсь быть осторожным. Будь и ты осторожен, не поступай так неосмотрительно, как эти люди, и будешь жить долго. А теперь хватит сидеть. Пошли. Дорога долгая, и ночь не должна застать нас на развалинах. Сюда придут хищники за поживой. Вейс улыбнулся. — Спасибо, Рамсаул. — Не за что, Дон. Все через это проходят. — Пошли. — Сейчас, — отозвался Вейс. — Только посмотрю, что в сумке Дока. Он передвинул ее на живот. Простая на вид холчевая сумка, ничем не примечательная, не привлекающая внимания ни воров, ни грабителей. Он открыл клапан и стал копаться в содержимом. Вскоре его лицо прояснилось. «Тут есть все, чтобы не умереть», — довольно произнес он. Закрыл сумку и вернул на прежнее место, бок, С кряхтением поднялся. «Нам долго идти?» «Надо идти быстро», — не раздумывая, — ответил старик. «Через четыре часа начнет темнеть. Мы должны дойти до первого поселка на реке. Это места одного из речных баронов». Заплатим за ночлег, или ты починишь им что-нибудь. Оставаться ночью на открытой местности очень опасно. Тогда возьмите эти конфеты. Щетина протянул старику и мальчику по конфете. Они придадут нам силы и выносливость. На четыре часа точно хватит. Он развернул конфету и положил себе в рот. Подмигнул Самсулу, стоявшему с открытым ртом, и махнул рукой. Пошли. Но сначала я сниму показания с дока. Газ уже не опасен, он не стоек и при соприкосновении с воздухом уже разложился без следа. Щетина вернулся на разрушенный машинный двор. На битых кирпичах, раскинув руки, лежал док с развороченным животом. Щетина брезгливо поморщился и сделал несколько снимков. Он знал, что специалистам будет понятно, что произошло. Он сделал снимки всех убитых агентов и хищно упер взгляд в небо. «Скоро вы попляшете у меня», — погрозил он кулаком. Выйдя с машинного двора, маленький отряд ушел с дороги и направился в сторону пустыря. «Кочка, мне приближайся», — предупредил Рамсаул щетину. «Там живут прыгучие пауки. Укусят, потом это место долго нарывать будет или ноги откажут». «Обходи их стороной, а еще лучше иди по моему следу. Я пойду первым, за мной ты, и замыкающим пойдет Самсул». На пустыре в отдалении стояло несколько развалин. К ним вели разрушенные от времени бетонные дороги. Но сейчас бетон треснул, а кое-где исчез совсем. Обходя развалины стороной и петляя, старик вел свой маленький отряд по одному ему известному маршруту к реке. Обходя одну из высоких кочек, щетина увидел тело твари, похожей на собаку. Ее опутывала толстая паутина, и на ней кишели пауки величиной с кулак. Тварь была еще жива, но, видимо, парализована. Она тяжело дышала и бешено водила глазами по сторонам. Ее задние конечности подергивались. Щетина быстро отвернулся. Представив, что мог оказаться такой же случайной жертвой, он передернул плечами от омерзения. Минут через сорок они покинули пустырь, который раньше, по всей видимости, был фермерским полем. Они вновь вышли на дорогу и пошли по ней, все время уходя влево. «По этой дороге мы выйдем к реке», — пояснил, притормозив Рамсаул, и пошел рядом со Щетиной. Слева пристроился мальчик. Он с интересом разглядывал обертку конфеты. Щетина скосил глаза на руки и твердо заявил. «Бумажку надо выбросить, Самсул. Это улики, понимаешь? Таких конфет тут нет. Меня будут продолжать искать и по ней могут вычислить». Мальчик согласно кивнул, шмыгнул носом и с огромным сожалением выкинул бумажку. Ее подхватил ветер и унес в кусты. Самсул проводил бумажку печальным взглядом. «Зато у тебя есть станер, малыш», — улыбнулся щетина. «Это будет твое оружие. Но его тоже не следует показывать, а тот, кто увидел, должен умереть. Это понятно?» Мальчик выпрямился, гордо выпятил в палую грудь и важно кивнул. Щетина вновь улыбнулся. Наконец они вышли к реке. Вокруг поселков у реки стал говорить Рамсаул. Часто крутятся банды беглецов. Они живут рыбной ловлей и нападениями на одиночек. Бывает нападают и на небольшие караваны. Сколько их не истребляют, они появляются вновь и вновь. Будем осторожны, эти крысы нападают из засады. А чем они вооружены? спросил Вейс. Камнями. Дубинами? Да чем придется? Как же ты спасаешься? Ходишь всегда один. Я выясняю, где такую банду накрыли, и уже тогда иду той дорогой. Здесь я не слышал, чтобы разгромили банды. А местный барон? Он что, их не ловит? Ловит, но, сам понимаешь, ему все равно. У него отряд человек двадцать головорезов для сбора дани с поселков. Транспорт. От его живодеров банды стараются прятаться. Но часто банды сами исчезают. В реке живут рептилии, быстрые и опасные. Они тоже питаются беглецами. «А чего их тогда к реке тянет, если там опасно?» — спросил щетина. «Еда, Дон. На реке можно раздобыть рыбу. Рыбу, недоеденную тушу животного. И они часто становятся людоедами». Ловят таких же одиночек-беглецов, что не смогли выжить в поселке новичков, беглых рабов. Слабых едят, сильных принимают в отряд. Вон, видишь, у дороги развалины. Самсул показал рукой на развалины трехэтажного здания слева от дороги. Рядом стояли более или менее целые два одноэтажных дома, смотрящие на мир черными зевами выбитых окон. Раньше это были, по-видимому, гостиницы и магазины. Место это было курортное, космопорт рядом и природа. М да, в таких местах банды и обретаются. Это место нужно обойти. Он свернул вправо на пустырь и опять повел отряд цепочкой. Они обогнули развалины, уйдя в сторону лак на пятьсот. Их никто не потревожил, и через лигу они вернулись на дорогу. К вечеру показались серые стены поселка. Где-то каменные, где-то небрежно сложенные из бревен. Поселок вблизи был похож на крепость. На вышке у ворот стоял часовой. Он окликнул подошедших. «Кто такие? Зачем пришли?» «Торговцы!» — крикнул Рамсаул. «И с нами мастер-техник. Он может чинить оборудование. И еще он дон!» «Подождите! Позову старшего!» «Эй!» — крикнул он кому-то внизу за стеной. «Там гости прибыли! Чангала позовите!» Постояв минут пятнадцать и обменявшись новостями с часовым, путники дождались, когда заскрипела калитка в воротах, и в открытом проеме показался грузный, хмурый человек. Он внимательно оглядел всех троих и спросил. «Что такие?» «Мы торговцы-челнаки». — Вот он, — Рамсаул показал навейся, — дон Щетина Вепря, мастер по ремонту техники. — Из новеньких? — Из них, — спокойно ответил Щетина. — За постой есть чем заплатить? — Есть, — ответил Рамсаул. — Проходите. Мужчина посторонился, пропуская гостей. Войдя, Щетина огляделся. Раньше это был, по-видимому, дом отдыха. Небольшие двухэтажные коттеджи располагались справа и слева вдоль широкой, хорошо сохранившейся дороги. У домика рядом с воротами, видимо, сторожки, стояли четверо воинов с копьями и щитами. Они с интересом смотрели на путников. «Следуйте за мной», — равнодушно произнес Ченгал и не спеша пошел по дороге. «Плата обычная», — не оборачиваясь, продолжал говорить он. «Товаром или работой?» «Мы живем тут рыболовством, сушим, солим и коптим рыбу. Земля принадлежит барону Быку Речному». По имени Щетина понял, что барон — обыкновенный бандит, что сам объявил себя бароном и наложил лапу на окрестные поселке. «Разместим вас в гостинице», — продолжал просвещать гостей встречающий. «Торговать можно с утра на рынке. Ты, Дон, пойдешь со мной к старости» для тебя есть работа справишься не обидим говорил чингалсуха по существу не особо обращая внимания на гостей видно было что гости поселка для него обычное дело в поселке было оживленно ходили по своим делам мужчины таская ящики сети чинили лодки женщины развешивали на веревке рыбу бегали ребятишки помогая матерям царила деловая суета. На подпорках выселись большие лодки, тут же сохли сети и сушились гирлянды рыбы. Жизнь тут была налажена. Их провели в последний коттедж. На пороге стояла женщина с пухлым, одутловатым лицом и неприветливым взглядом. Она критически осмотрела прибывших. «Моя жена Марга», — представил ее мужчина, — «управляющая гостиницей. Ты, старик, с мальчиком, располагайтесь». А мы с Доном пойдем к старости. Женщина услышала, что их посетил Дон, и ее лицо подобрело. Чем платить будете? Серебром или товаром? спросила она. Посмотрим, неопределенно отозвался Рамсаул. Может, Дон отработает проживание. Женщина кивнула, дождалась, когда уйдет муж, и предложила: Ты старый, вижу, торговец, но бедный. «Живешь за счет Дона». «Молодец, неплохо устроился», — похвалила она. Глаз у нее был наметан, и была она далеко не дура. «Если есть что продать, продавай мне. Местные тебе дадут рыбу, а я — серебро или товар на обмен». «Договорились», — кивнул Рамсаул. Спорить с женщиной он не стал чингал повел весь к зданию, которое по своим размерам было меньше остальных, но возвышалось над ними благодаря обшарпанному шпилю и стояло оно в стороне по обеим сторонам дорожки росли фруктовые деревья я чингал занимаюсь в поселке хозяйственными делами прервал молчание мужчина ты дон давно на планете я про тебя не слышал недавно неопределенно ответил щитина. — Понимай, как хочешь. Недавно могло быть и год назад, и вчера. — Понятно. А как Доном стал? — Меня Русар вызвал на поединок, а я его зарезал. Чингал остановился, недоверчиво посмотрел на щетину. — Вот как? Самого Русара? Он более внимательно стал рассматривать щетину, затем покачал головой. — По тебе, Дон, и не скажешь, что ты знатный боец. «У Русара сотни поединков», — Чингал замялся. «Были. И во всех он вышел победителем. Правда, с новичками в основном». «Русар тоже, на мой вид, купился», — спокойно ответил Щетина. Чингал, понимающе покачал головой и пошел дальше. «Ты что-нибудь уже чинил?» — спросил он, меняя тему разговора. «Чинил». В трактире, в поселке новичков, систему вентиляции и на машинном дворе морчу флаер. «О, -о, О, уважительно протянул Чингал. Тогда ты с нашей проблемой справишься. У нас насос сломался, он из скважины воду качал. Теперь приходится возить ее с реки, а там сам понимаешь, водичка не совсем чистая. Мы нашу воду из скважины продавали. Барон очень недоволен. «Посмотрю, что можно сделать». Они поднялись на высокое крыльцо, прошли мимо двух стражей, которые равнодушно на них посмотрели, и пропустили в холл. К ним поспешил молодой парень с конопатым круглым лицом. «Это племянник старосты, Хельмут», — прошептал Чингал. «Вроде секретаря». «Привет, Чанг», — поздоровался парнишка. «Кого привел?» Он мельком глянул на спокойно стоящего щетину. «Это дон щетина вепря», — обстоятельно и неторопливо стал представлять новенького Чингал. «Он техник. Я предложил ему посмотреть наш насос. Доложи Хургалу». «Дон и техник?» — парень уставился на щетину, потом презрительно поджал губы. «Он из новеньких. Крыса». «Как ты этого не заметил, Чанг?» Щетина достал жетон, выданный гильдией донов, и показал парню. «Хочешь, чтобы я тебя вызвал на поединок?» Не повышая голоса, спросил он. В разговор вмешался Чингал. «Хельмут, не пари горячку! Дон прирезал русара! Ты хочешь обмануться, как и он?» Парень хотел что-то ответить, но поперхнулся, вылупил маленькие глазки и стал бормотать. «Простите, Дон, э, э, простите еще раз, обознался. Я сейчас же очень быстро доложу о вас». «Молодой еще», — глядя ему вслед, усмехнулся Чингал. «Из поселка выезжал пару раз, да и то с дядей». Вернулся Хельмут, быстро семеня короткими ножками. Подбежал и, подобострастно заглядывая в глаза щетине, сообщил. «Прошу вас, проходите». «Дядя ждет». В кабинете, кроме самого старосты, крепкого мужика с насупленными густыми бровями, светловолосого, с бородой в серой холщовой рубахе, в вырезе которой проглядывала рыжая поросль волос, был еще один мужчина. В кожаной куртке, худощавый, с тонкими аристократическими чертами лица, орлиным носом и шрамом через все лицо – который его не портил, а придавал ему мужественности. Перед ним на столе лежал короткий меч. Оба с интересом уставились на вошедших. — Так ты Дон? — недоверчиво спросил староста. — Дон Щетина-Вепря, — представился Щетина. — Еще техник. Чиню разные устройства. — Я слышал о тебе, — встрял в разговор мужчина со Шрамом. Ребята вернулись из поселка с рабами и рассказывали, как один старик круто уделал русара, при этом обоссав еще. «Так вот ты какой, значит!» Он недоуменно покачал головой и замолчал. Староста прищурился. «Если ты, Дон, починишь насос, то ты и твои спутники поживете у нас бесплатно и дадим рыбу на дорогу. Согласен?» «За работу я возьму два серебряка», — ответил Щетина. «И наше проживание за один день бесплатно. Бесплатная кормежка и дадите копченой рыбы на троих в дорогу, по десять штук на каждого». У старосты от удивления полезли вверх брови. «А немного ли ты просишь, Дон?» «Нет, староста, немного. Если для тебя это дорого, поищи другого техника. Мы за стол и за ночлег заплатим». Староста откинулся на спинку стула и засмеялся. «Хорошо. Торговаться ты умеешь, Дон Щити на вепре. И расценки знаешь. Я согласен. Когда приступишь?» «Могу прямо сейчас посмотреть». Староста довольно кивнул. «Чанг, проводи гостя в гараже». Насос находился в старом гараже. Там же на стенах было развешено оборудование от ветряных электрогенераторов. На полу стояли ряды аккумуляторов. По всему поселку таких столбов с лопастями щетина насчитал пять штук. Неплохо жил поселок Рыбаков. Богато. Для всяких банд лакомый кусочек. Но и дружина в поселке, как понимал Вейс, была большой. Кроме того, он находился под защитой барона. Насос был древний и поэтому надежный. «Можно сказать, вечный», — подумал Вейс минимум электроники. Щетина открыл приборную панель, на ней было несколько кнопок и пара светодиодов. Отдельно находилась реле автозапуска. Щетина встал и подошел к распределительному ящику на стене. Открыл и усмехнулся. Какой-то умник на месте предохранителя поставил гвоздь, поэтому при перепаде напряжения реле, по всей видимости, сгорело. «У вас был мастер, кто следил за оборудованием?» — спросил он. «Был?» — вздохнул Чингал. «Да сплыл. Его жену, красавицу Луну, забрал барон. А Мирчик, он занимался здесь всем оборудованием, сбежал за ней. Дуралей! Ну, позабавился бы барон недельку с Луной и вернул бы жену. Чего за ней бегать? Теперь вот не знаем, что делать. Умения передавались от отца к сыну. Мирчика научил отец, а отца — дед. И так повелось давно. Видимо, парень сильно обиделся, — усмехнулся Щетина. — Он тут диверсию устроил, чтобы у вас все электрооборудование сгорело. За разговорами достал гвоздь, затем вытащил реле, внимательно его осмотрел. — Чингал, у меня такого реле нет. Где у вас запасные части? Чингал огорченно поморщился. Спрятал стервец. Спрятал и сбежал. Если нет реле, я могу поставить свою запчасть. Она будет работать лучше реле, но это стоит три серебряные монеты. Чиниидон. Поселок богатый. Три серебряка я найду. Прости, Чингал, но я уже имел опыт работы в трактире, когда управляющий отказался платить, поэтому монеты вперед. Управляющий хозяйством спорить не стал. Достал из кармана мешочек и отсчитал пять монет. Все они были целые. «Держи», — протянул он монеты щетине. «Мы стараемся вести дела честно». «Клей есть?» — спросил щетина. «Сейчас посмотрю. Тебе какой? Быстродействующий?» «Желательно». «Вот, держи». Чингал заглянул в один из ящиков стола и вытащил тюбик. Щетина вставил реле на место и намазал торец клеем. Потом приложил маленькую коробочку и подержал пару минут. На место предохранителя поставил медную тонкую пластину и поднял вверх ручку включения оборудования в электрическую сеть. Сел у насоса и стал ждать. «Это декодер», — пояснил Щетина, заметив недоуменный взгляд Ченгала. Сейчас он уловит электромагнитное поле, подстроится и заработает как реле. Вскоре насос рыкнул и заработал. Декодер снимет все параметры насоса и будет его запускать в штатном режиме. Если нужно будет насос отключить, просто нажмите кнопку «включить-выключить» на приборной панели. Спасибо, Дон Щитина Вепря. Видно было, что управляющий остался доволен работой мастера. «Хочу предложить тебе остаться в нашем поселке. Я вижу, ты уже не молод, и скитаться в твоем возрасте опасно. Оставайся механиком у нас. Жену тебе найдем. Будешь уважаемым человеком. Отдельное жилье и дополнительные бонусы. Что скажешь?» «Спасибо, Чингал, но я бродяга. Не сидится мне на одном месте». «Понимаю. Есть такие непоседы. Что ищут лучшей доли и ищут всю жизнь? Видимо, ты из них. Дорогу к гостинице сам найдешь или проводить? Сам найду». Рано утром, получив три десятка копченых рыб и плотно позавтракав, троица вышла в путь. «Я тут с женой управляющего познакомился. Поближе», — хихикнул старик на ходу поправляя заплечный мешок. «Поторговал. Богатый поселок. Продал все аккумуляторы за серебро. Хорошую цену дали». «Ты у них не был раньше?» — удивился Щетина. «Не был, Дон. Такие поселки были для меня не по карману. Работник я плохой, а торговать моим товаром здесь было бы глупо. Так что я обходил его стороной. Я вообще старался к реке не приближаться». Крутился между космопортом, поселком новичков и ближайшим. Еще когда был молод, бродил по пустошам. В районе леса, куда мы идем. Там раньше была оборонительная полоса, и можно было найти разные артефакты. Но со временем там все подчистили. Да, теперь все переменилось. Он подмигнул в щетине. «С твоим появлением, Дон. Около полудня им навстречу показался грузовой электромобиль. Водитель притормозил рядом спутниками, и из кабины высунулся тот самый мужчина со шрамом на лице. «Садитесь, Дон!» — улыбаясь, крикнул он и показал рукой на кузов. «Залезайте! Барон желает вас видеть!» Щетина посмотрел на старика. Тот пожал плечами и тихо произнес. «Нам все равно в ту сторону». Подождав, пока путники разместятся в кузове, водитель электромобиля лихо развернулся, так что машину повело на бок и покатил обратно. Старик беззлобно выругался, потирая ушибленный локоть. Через полчаса машина прибыла к замку барона. Это была бывшая пожарная часть с вышкой, с высоким забором и тремя гаражами за закрытыми металлическими воротами. На вышке маячил наблюдатель. На крыше гаражей была смонтирована будка из листового металла. К удивлению щетины, из будки торчало дуло огнестрельного пулемета. За все время пребывания на материнской планете огнестрел он видел впервые. И если бы он не работал в Аде, то даже не знал бы, что это такое. Машина въехала в спешно открытые ворота и затормозила у входа в здание. «Слезайте, господа попутчики!» — ощерился в неприятной улыбке мужчина со шрамом. Когда троица покинула кузов, он небрежно приказал. «Ты, старый, вместе с мальцом пойдешь вот с этим человеком!» Он показал рукой на быстро возникшего в дверном проеме молодого парня. «А ты, Дон?» Обращение «Дон» на этот раз прозвучало как насмешка. Щетина насторожился, но не показал вида. «А ты, Дон?» «Пойдешь со мной к барону?» «Мы к барону пойдем вместе», — спокойно, положив руку на плечо Рамсаула и удерживая его, ответил Щетина. «А что так?» — нагло спросил мужчина и усмехнулся. «Чего ты боишься?» «Мы компаньоны, и переговоры ведет он», — пояснил Щетина. «Поэтому мы пойдем вместе. Хочешь ты этого или нет?» Человек со шрамом кинул быстрый взгляд на щетину, хотел что-то возразить, но, заметив его непреклонный, спокойный взгляд, расслабился и пожал плечами. «Как скажешь, но вместе так вместе. Пошли!» Поднявшись на третий этаж по загаженной мусором лестнице, они попали в коридор. Прошли до конца коридора и остановились у двери в торце. Ее охраняли двое парней с кольями. Сопровождающий открыл дверь и показал рукой, чтобы они входили. «Прошу». За обеденным столом сидел крепкий, широкоплечий человек с бычьей шеей. Он глянул на вошедших и отложил вилку. «Это кто?» — хрипло спросил он сопровождающего. «Это Дон Щетина, он же мастер по ремонту техники, с товарищами, господин барон». «Вижу». Вытерев рот ладонью, пробасил барон. — Ну, а старика зачем сюда притащил? — Дон не захотел с ним расставаться. — Какое мне дело до того, что хочет Дон или не хочет? Тащи старика к остальным! — Он никуда не пойдет, — все так же спокойно, не повышая голоса, сказал Щетина. Барон сначала сильно удивился, потом покраснел от гнева, но в конце концов громко расхохотался. Отсмеявшись, он спросил: "Старик, ты понимаешь, что говоришь и куда попал? Здесь мое слово закон, а ты здесь не Дон, а лишь козявка. Понимаешь, козявка? Повтори, кто ты? Дон в любом месте Дон, и ты мне ничего не сделаешь." Барон положил голову на переплетенные пальцы согнутых в локтях рук и упер в щитину тяжелый взгляд. Долго на него смотрел. «Почему ты так уверен, что я тебе ничего не сделаю?» «Потому что, если ты меня убьешь, среди твоих людей найдется тот, кто тебя заложит в поселке новичков гильдии донов, и тогда ты со своими людьми станешь вне закона. Долго ты тогда проживешь, барон?» «Кроме того, Рамсаул и мальчик — свободные люди, их в рабство брать нельзя». «Это карается смертью». Рамсаул стоял ни жив, ни мертв. Так говорить с бароном мог только тот, кто приговорил себя к смерти. И пути обратно для него нет. Но, к его удивлению, барон откинулся на спинку стула и рассмеялся. «Ты смел, Дон. Я понимаю, как ты убил Русара. Твои бесстрашные слова вызывают уважение» я люблю смелых людей в них есть стержень они не предадут и не сдадут назад оставайся у меня будешь замом по технической части третьим человеком после меня и кривого красавчика старик отправится в поселок и будет жить на всем готовом мальчика можешь оставить при себе научишь его своей премудрости что скажешь скажу спасибо но мы с «Независимы и больше всего ценим личную свободу». «Понимаю. Сам был таким». «Как знаешь, тогда у меня для тебя есть работа. Почини вентиляцию в бункере под зданием и можешь быть свободен». «А мой компаньон и мальчик?» «А что тебе до них?» Щетина понял все эти разговоры о славном житье на землях барона-бандита — пустые слова. Их разлучат, а потом его будут шантажировать их жизнью. Он сам дал им знать, что они ему дороги. Выбора у него не было, но он хотел потянуть время. Хотел удостовериться в том, что подсказывала ему интуиция. Начинать войну он не горел желанием. «Но если они меня прижмут, то пожалеют об этом», размышлял Щетина, спокойно глядя в глаза барона. «Они мои компаньоны». «Вот какое мне до них дело», — ответил он. «Хорошо. Они тоже уйдут с тобой. Подождут, пока ты сделаешь свою работу, и вместе уйдете». «Какая плата?» «Плата?» — хмыкнул барон. «Вашей жизни? Этого достаточно?» В его глазах сверкнул огонек бешенства. Барон сжал кулаки и ударил ими по столу. «Все. Пора» решил щетина и выхватил игольник. Три тихих выстрела прозвучали почти одновременно. Во лбу барона появилась красная розочка. Глумливая ухмылка еще жила на лице мертвеца, а ствол игольника уже смотрел в переносицу побледневшего человека со шрамом. — Не шуми, и дольше проживешь, — предупредил он бандита и приложил палец свободной руки к губам. — Ты красавчик? — Тот, с ужасом уставившись на ствол игольника, быстро закивал. И «Я?» — еле слышно прошептал он. «Хочешь стать бароном?» — спокойно, как бы о чем-то будничном спросил щетина. «Место, как видишь, освободилось. А ты был его правой рукой, как я понял». Красавчик перевел взгляд на мертвого барона, сглотнул и выдавил. «Хочу». «Есть тут кто может оспорить твое право?» «Право?» — уже более спокойно повторил красавчик, вытер вспотевший подбородок рукой. «Есть. Братья Шорц. Они давно хотели сместить быка, да не осмеливались. Сейчас могут поднять бучу. Скажи охране, чтобы позвали их сюда. Потом вызови тех, кому доверяешь. Узаконим твою власть». Красавчик сразу понял, что надо делать. Он выглянул за дверь и крикнул шорцев сюда! И мою пятерку!» Он закрыл дверь. «Сейчас прибегут». «Рамсаул, положите барона под стол, чтобы его не так заметно было», — распорядился Щетина. Вскоре вошли два здоровых мужика, очень похожие друг на друга, звероподобные, с тупыми, упрямыми взглядами. «Эти не отступят» понял щетина. «Много силы и чрезмерного упрямства. Мало мозгов». Вошедшие недовольно огляделись и тут же получили по игле в лицо. С грохотом упали на пол. «Этих тоже оттащите», показал на братьев дулом игольника щетина. «Скажем, что они подрались с бароном и поубивали друг друга». Нагибаясь за одним из братьев и хватая его за ноги, Рамсаул тихо произнес. С огнем играешь, Дон. Щетина не ответил. Он понимал, что их отсюда не выпустили бы, а воевать со всеми было рискованно. Лучше сыграть на противоречиях бандитов. Он не знал всех правил, существующих в обществе на планете, но не сомневался, что их сделали бы рабами на всю жизнь. Он сражался за свою свободу и сражался так, как умел. Если предстоит драка, бей первым. Вот что он хорошо понимал. Ввалились пятеро бандитов. Округлившимися глазами оглядели место побоище. Красавчик среагировал первым. Он показал рукой на тело братьев. Эти уроды неожиданно напали на барона и убили его. — Что творится? — с искренним возмущением воскликнул Красавчик. — Еле отбились от них! И, не давая бандитам подумать, продолжил, но уже сурово и деловито. «Передайте парням, что новый барон поднимает жалование на один серебряк и выдает премию по пять серебряных монет за то, чтобы ребята не горевали. Понятно?» «Ага, понятно!» — Обрадовано заголдели четверо. Только один, самый низкорослый, заглянул под стол, где лежал убитый барон, хмыкнул и выпрямился. «А кто новый барон?» — спросил он я конечно невозмутимо ответил красавчик ты с сомнением переспросил низкорослый и тут же ствол игольника уперся ему в лоб тебе не нужна премия спросил щетина или ты против моего друга красавчика низкорослый свел глаза к переносице я то спросил он и облизал губы я то не против но что скажут остальные С небольшим волнением произнес он. «А если ты станешь правой рукой барона?» Вкратчиво спросил Щетина. «Правой рукой барона? Тогда другое дело. Я думаю, все будут согласны», — уже спокойно ответил низкорослый. Он рукой отвел ствол игольника от своего лба. «Чего рты разинули?» — прикрикнул он на остальных бандитов. «Выбросите эту падаль к речке!» «И устроим праздник, господин барон!» Низкорослый поклонился красавчику. «Разрешите нам тут прибраться?» Вскоре помещение было освобождено, и сюда пригнали двух молодых девах с ведрами и тряпками. «Ну, пойдем, друг, обсудим наши дела. Тут есть рабочий кабинет», — Скалис предложил красавчик. «Это ты хорошо вставил, продруга». Красавчик, насвистывая, пошел прочь, но крепкая рука ухватила его за плечо. «Не спеши, барон. Пойдем рядом». В кабинете все расселись на стульях. «Дон», — начал красавчик, — «не знаю, какими судьбами вас троих сюда занесло, но ты приносишь удачу. Бык давно всем надоел, круто забирать стал». Одного парня расчленил топором из-за девки, а он механиком был в поселке. Дурню хватило смелости прийти сюда и требовать обратно свою жену. «И теперь все будут думать, что я пригласил тебя, чтобы помочь сместить барона с твоей пушкой. Я вот что хочу спросить тебя, Дон. Ты что планируешь делать дальше?» «Хочу попросить нового барона по дружбе» чтобы нас отвезли в поселок Новичков, — ответил Щетина. И хочу сказать, что новый барон всегда может положиться на Дона Щетину Вепря. — В поселок Новичков? — переспросил Красавчик, и его лицо прояснилось. — Да без проблем. Когда? — Прямо сейчас. — Хм, вентиляцию починить не хочешь? Решу кое-какие дела в поселке и приду починю. — Хорошо. «Сейчас дам команду». «Это правильно, Дон, что ты сейчас решил уходить. Не надо ребятам глаза мозолить». Через двадцать минут тот же электромобиль, на котором они приехали в замок речного барона, выехал из ворот и покатил по дороге. «Не думаю, что нас новый барон вот так отпустит», после недолгого молчания произнес старик. «Ты, конечно, Дон, рисковал, но опять у тебя получилось». «Фартовый ты! Только теперь нам сюда ходу нет. Убьют!» «Сейчас отъедем подальше и пересядем за руль», — отозвался Щетина. Они проехали минут двадцать, и он стал стучать кулаком по кабине. Электромобиль остановился. Водитель высунул голову и тут же получил иглу в лоб. Спрыгнув с кузова, Щетина обратился к старику. «Рамсаул, помоги! Закинем тело в кузов!» Он поднял мертвого водителя и подал Рамсаулу. Старик и мальчик втянули тело водителя в кузов и бросили на пол. «В кабину полезайте. Поедем дальше с комфортом!» Довольно улыбаясь, крикнул щетина и сел на место водителя. Оглядел панель управления и понял, как управлять электромобилем. «Ну, тронулись!» — ободряюще произнес он, глядя на хмурое лицо старика. Еще минут десять они ехали вдоль реки. Дорога пошла резко в горку, а потом также вниз. В низине вдоль дороги стояли домики с полуразрушенными палисадниками. Дома тоже сильно пострадали. Когда они поравнялись с первыми развалинами, мальчик в зеркале увидел большой броневик, показавшийся на взгорке. «За нами едут?» — встревоженно закричал он. Щетина глянул в свое зеркало и скривился. «Надо же! У бандитов есть броневик! Или красавчик не хотел нападать на нас рядом с замком, или броневик отсутствовал в замке, а когда вернулся, то новый барон отправил его в погоню. И он не уступал скорости электромобилю. Надо было что-то делать. Сверху на броневике был установлен огнемет. Щетина завернул за угол, притормозил и выпрыгнул из кабины». «Поезжайте, а я попытаюсь их остановить. Если получится, ждите меня лигах в пяти отсюда по дороге. Если увидите погоню, направляйтесь к поселку новичков». Он захлопнул дверцу кабины. Электромобиль дернулся и, быстро набирая скорость, неуверенно вихляя, покатил по дороге. Планета Сивилла, приграничный лес «Каким-то непостижимым для меня образом». Пьяница Ростром только силой своей фантазии вытащил нас с изнанки мира и вернул в настоящий мир. Эти духи, не ушедшие за грань, обладают знаниями и способностями, неподвластными нам. Может, потому что не имеют телесной оболочки и могут перемещаться в разных измерениях? А может, для них вообще нет преград, и они могут перемещаться в будущее и видеть то, что когда-то будет? Хотя это вопрос философский. Что есть изнанка? И существует ли она вообще? Может быть, это все игры нашего непознанного сознания? Как видение наркомана? Но в итоге я или вернулся, или очнулся и ощутил себя сидящим около спящей чугуаны в предгорном лесу на границе владений лесных эльфаров. Они были превосходные конспираторы. Обычному человеку попасть в лес было немыслимо. Ушастые хозяева вечного леса хорошо хранили свои тайны. Торговлю осуществляли на границе своего леса через многочисленные фактории. Вот там можно было селиться и торговать. Множество идришей и дворфов осели в этих торговых поселениях, взяли на себя роль посредников и подмяли всю оптовую торговлю. Вглубь же леса не пускали без приглашения никого, даже не спрашивали, зачем пришел. Пограничные отряды хватали всех, кто углубился в лес, и что с ними происходило дальше, оставалось только догадываться. Но и глупцов, решивших посмотреть священные рощи лесного народа, наверное, было не так много, или вообще не было. Ну, за исключением вашего покорного слуги». Но про меня многие думают, а другие прямо говорят, что я сумасшедший. Может быть, это так и есть. Я успокоился и огляделся. Рядом со сладко посапывающей во сне девушкой лежал лук, очень похожий на те, что используют снежные эльфары, и колчан со стрелами. Я вытащил одну и увидел, что стрелы тоже снежков. Оперение было черно-белое. Усмехнувшись предусмотрительности Чигуаны, она решила убийство принцессы обставить как нападение самих снежных эльфаров, прихватил лук и колчан, встал и направился в то место, где ждали вторую половину договора специальные агенты лесных эльфаров. Мне в руки сами шли материалы, компрометирующие некоторых снежных владык, и я не мог упустить такой случай. И еще... «У меня созрел план». Рощи, где держали в плену Рабе, и где расположился отряд лесных эльфаров, находились в дневном переходе от места стоянки Чугуаны. Мне нужно было только вернуться на корабль-базу и... Нет, на корабль пока возвращаться не буду. Погуляю-ка я по лесу. В скором времени сюда придет орда степных волчат». Традиционный набег молодых орков на своих врагов, что имеют наглость претендовать на первородство, как и клыкастые дети отца. Сколько существуют эти расы, столько же, не желая уступить первенство, они и враждуют друг с другом. Но для людей это своего рода спасение, иначе, объединившись, эти два могучих народа превратили бы людей в рабов повсеместно. И даже Лигерийская империя не устояла бы перед ними. Лигерийцы тоже не лыком шиты, понимают, какая угроза исходит от этих народов. Поэтому хотят очистить леса от лесных эльфаров. Для этого им нужно захватить их союзника, Вангорское королевство, и, объединив усилия, навалиться на Великий лес. А лесные эльфары – Подвергаясь угрозе с двух сторон, с северо-востока Лигерийская империя, с юга орки, вынуждены были заключить союз с Вангором. Ивангор, прекрасно понимая, что в одиночку с империей ему не справиться, заключил союз с бывшими хозяевами. В свое время Вангор был доминионом в составе Великого леса и поставлял эльфарам рабов. Но после затяжной войны орков и лесных эльфаров освободился от зависимости от Великого Леса, а тем было уже не до людских территорий, восстали снежные эльфары. Первые короли Вангора действовали быстро и решительно, поддержали снежных эльфаров в их освободительной войне, а затем уж поддержали лесных эльфаров в их недолгой войне с империей. Империя остановила свое поступательное движение, потерпев сокрушительное поражение. С тех незапамятных времен прошло много сотен лет. Установилось равновесие, которое не устраивало империю, а также великий лес, но вполне устраивало вангор и снежных эльфаров. Правда, от своих создателей снежки получили высокомерие и непомерную гордость. Ненавидя своих создателей, они с пренебрежением относились к людям, но в силу своей малочисленности вынуждены были считаться с вангором, заключив с ним договор о дружбе и ненападении. королевство вангор процветало находясь на перекрестке торговых путей. оно развивало сеть дорог, поддерживало торговлю и было знаменито своими магами. Слабым местом этого королевства я считал высшую аристократию. Она готова была продаться кому угодно за свои богатства и привилегии. И в этот сложный для королевства момент часть влиятельных семей отправилась в империю, как я полагал, предложить свои услуги императору. И, как я догадывался, им за это ничего не будет». «Вся эта элита государства была над законом. Ну, только танкране, следя за порядком в королевстве, нанесет тайные удары по самым наглым, чтобы показать остальным и погрозить пальчиком. Знаете меру!» «Все в этом уголке вселенной было в равновесии, пока здесь не появился я, как утверждал Рок. Он сам меня сюда и притащил, чтобы это равновесие пошатнуть». И вот мир на Севилле покачнулся в сторону всеобщей войны. И виной тому, говорят, стал молодой бог, и только слепой не тычет в меня пальцем. Вот он, злодей, что раздувает пожар войны. Хотя Рок хотел совсем иного. В его игре я занимал место неучтенного фактора, способного вернуть к жизни Кураму, что я и сделал, но при этом нарушил планы самого Рока. Вместо того, чтобы Курама усилился и начал мстить сестре Биоте, ослабляя ее, неожиданно в мире появился воплощенный из легенды орков дух мщения — Худжгарх. И все полетело вверх тормашками. Или, если выразиться более точно, с моим появлением планы Рока стать единоличным правителем Сивиллы пошли коту под хвост. А причина в том, что я, чтобы выжить, всегда действую экспромтом, без плана. Не потому, что я такой умный, а потому, что по-другому не умею. Но это так, отступление. А сейчас, по воле судьбы, попав в вечный лес, я хотел, пользуясь случаем, посмотреть, с чем столкнутся орки, пройдя по этим местам. Все же я их хранитель. Из космоса я не наблюдал в этом районе крепостных сооружений. Тогда у меня сразу же возник вопрос. Каким образом лесные братья собираются строить оборону и сражаться с орками? Что они пустят их вглубь леса? Там окружат и будут уничтожать из засад, как уничтожали германцы легионы римлян в Тевтобургском лесу? Слабо верится. Я посмотрел на небо миновал полдень. Беззаботно щелкали птахи, шелестела листва деревьев, но меня не покидало ощущение какой-то странной пустоты. Включив магическое зрение и дав команду Шизе отслеживать ситуацию по сканеру, оставил спящую красавицу и быстро растворился в лесу. Отойдя на сотню шагов, достал костюм деревянных человечков. Оставалось у меня еще парочка. Этих воинов, одетых как спецназ, я повстречал по дороге к ставке Великого Хана. Они меня хотели поймать, и я дал им бой. Там же мне посчастливилось с помощью Рострума и его команды, обалдуев, воплотиться в мифического Худжгарха. Как стремительно происходят значимые события в моей жизни, отстраненно подумал я. Не успел умереть, как воскрес, и стал почти богом размышляя о привратностях судьбы, быстро переоделся, чтобы не вызвать вопросов у лесных пограничников, да и чтобы костюм не портить. После чего побежал трусцой вглубь владений лесных эльфаров. Лес сначала был редкий, с большими полянами. Они возникали тут и там, словно проплешины. Кое-где высились здоровенные камни, Неведомо как, оказавшиеся тут из живых существ на глаза попадались лишь птицы. Несколько раз видел фазанов. Но чем глубже я проникал в лес, тем гуще он становился. И мне казалось, что я ощущаю исходящую от него враждебность. Деревья поднимались все выше, закрывая кронами небо. Появился хорошо осязаемый, удушливый влажный сумрак. И появилось ощущение отсутствия жизни. Здесь властвовала смерть. Очень быстро пришло другое ощущение, скрытой угрозы. Но ни в магическом зрении, ни на сканере ничего опасного не отображалось. С большой осторожностью, короткими перебежками, прячась за деревьями, еще с полчаса я углублялся в лес. Внутри нарастала тревога. Она заставляла напрягать нервы, вздрагивать при любом шорохе и мешала сосредоточиться. В конце концов, бороться со своими интуитивными предостережениями мне стало невыносимо. Пришлось остановиться. Мне как раз попалось на глаза высокое дерево, увитое лианами. Я не мог словами передать свои ощущения и не понимал, что мне делать. Идти дальше опасно но ничего тревожного я не видел ни магическим зрением, ни на сканере. Возвращаться было глупо, но подсознание сработало само. Я прижался спиной к дереву и замер. Постарался выкинуть все мысли из головы. «Ты чего?» — спросила Шиза. «Пока не знаю. Тревожно. И, и что-то или кто-то тут есть». Я закрыл глаза и стал медитировать. Заставил себя успокоиться, слиться с лесным фоном и явственно почувствовал его враждебность. Лес чувствовал меня, считал чужим и не хотел принимать. Тогда я стал считать себя камнем, и ненависть леса стала проходить. Я открыл глаза и чуть не вскрикнул. Напротив меня стоял серый призрак и смотрел мне в лицо. Он не шевелился. Я же продолжал мысленно твердить: "Я камень, я камень". Перестал дышать и даже моргать. А призрак равнодушно отвернулся и поплыл прочь. Как только смог вдохнуть и выдохнуть, я спросил: "Шиза, это кто?" "Кажется, вампир". "Вампир? Он же бестелесный. Это похоже астральный вампир." «Я вроде таких видела на высоком уровне астрала. Его как-то привязали к этому лесу». «Он, это, опасен?» «В астрале, да. Очень. Тут, не знаю, но он голоден». «Голоден?» — переспросил я, глядя вслед уплывающему призраку. «А давай его сожрем. Чего, бедолага, слоняется тут без дела?» А бедолага подплыл к дереву и остановился. Вдруг резко вытянул лапу, рукой это назвать не поворачивался язык. Она была длинной, неестественно изогнутой, словно сломанной в нескольких местах, и на конце лапы извивались тонкие щупальца. Омерзительные на вид, напоминающие присосавшихся длинных пиявок. Призрак, вздрогнув, немного потемнел. С шелестом на землю свалилась большая толстая змея. Она упала и замерла, не шевелясь. Не раздумывая больше, я прыгнул к призраку, обхватил его черными руками и, предвкушая развлечения, широко улыбнулся. Я ожидал, что он затрясется, испугается, забьется в моих руках и умрет, но вместо того между нами вдруг вспыхнул и затрещал мощный электрический разряд, словно случилось короткое замыкание под огромным напряжением или ударила шаровая молния. Меня тряхнуло и на секунду оглушило, а призрака отбросило метров на двадцать. У меня перед глазами поплыли разноцветные круги, а вампир, покружившись на месте, увидел своего обидчика, остановился и устремился ко мне. Я не успел что-либо предпринять, как он налетел на защиту Шизы и нас вновь ударило разрядом. Меня оглушило, а вампир отлетел еще дальше и опять закрутился на месте. Я почувствовал, как просела моя энергия. Призрак же стал почти черным. Он перестал кружиться и повернулся ко мне мордой, на которой не было глаз. Сейчас он походил на... на человека, которого облили кислотой, и его плоть стала течь. Зрелище было еще то. Тварь оскалила беззубый рот, из которого вытянулись десятки щупалец, и, шевелясь, потянулись в мою сторону. И вампир вновь стремительно меня атаковал. Внутри меня тревожно взвыла сирена. Это шиза и дракон заорали так, словно случился пожар. Их испуг, переходящий в ужас, оглушил меня на мгновение, а затем передался мне. Я застыл столбом, широко открытыми глазами, смотря на черного призрака. И первое, что мне пришло в голову вместе с парализующим ужасом, он меня сейчас сожрет». Обреченность, неизбежность расплаты за самоуверенность Огромное нежелание стать обедом для этой твари Лишили меня способности думать, но не лишили способности действовать Когда он подлетел, я в панике применил слово «власти» И, приказав призраку войти в меня, закрыл глаза Черная тень налетела на меня, и я почувствовал противный мертвецкий холод Чужой лютый голод, дикое торжество безумия. И все это мгновенно прошло. Я остался жив и невредим. А перед моим взором предстала пугающая картина. Черная комета неожиданно возникла в оазисе, где жили Шиза и Лиан. Она по инерции пролетела дальше и очутилась над озером. Я, оставаясь в ступоре, лишь наблюдал происходящее. Призрак крутанулся, коснулся воды и закричал так громко, что почти оглушил меня. В его крике было столько боли и ужаса, в то же время властности и ненависти, что меня на время парализовало. Вампир задымился, и пулей вылетел из озера по направлению к шизе. Та пришла в неописуемый ужас. Такой шизу я видел в первый раз». Все ее чувства, страхи и беспомощность отразились на ее лице. Она завизжала, перекрывая вампира. Как может визжать женщина, которой за шиворот упал жучок? Визг, не уступающий звукам, издаваемым циркулярной пилой, заставил меня прийти в себя и поморщиться. Так орала моя жена, Люська. Она смертельно боялась всякой ползающей и летающей живности паучков и жучков. Затем шиза на моих глазах вдруг превратилась в огромного паука с головкой красавицы и неожиданно выстрелила паутиной. Из низа ее необъятного пуза вылетела липкая сеть. Призрак, не переставая орать, как оглашенный, и дымиться, успел опомниться, сменить направление и полетел на дракона. Лиан, к моему великому удивлению... «Да что там удивлению? Удивляться я не успевал и просто тупо смотрел на то, что происходило внутри меня. Так вот, Лиан не стал сражаться, как подобает великому дракону. Он присоединился к воплям шизы и вампира». Громко икнув, огласил окрестности могучим трубным ревом, быстро перешедшим в визг поросенка, которого в младенчестве кастрировали. И при приближении вампира, очертя голову, бросился в воду, который отчаянно боялся. Лиан, не переставая визжать, так быстро перебирал своими перепончатыми лапами, что бежал прямо по воде, при этом поднимая хвостом тучу брызг. Брызги окатили на летающего вампира, и он взвыл еще громче. Его вопль пробрал меня до пяток, наполнил безотчетным ужасом. Казалось, сами небеса сейчас не выдержат и лопнут от этих воплей, а черная тварь, дымя и шумя, как десять паровозов, задрав оплывшую голову к небу, полетела обратно к Шизе, которая к тому времени превратилась в саму себя и просто закрылась руками. «Все. Финита», — подумал я. «Кина не будет». Шизе грозила неминуемая гибель. Это я понял каким-то восьмым или десятым чувством. Земля под моими ногами разверзлась, я потерял опору и рухнул вниз. И почему-то оказался на пути вампира. Времени у меня не было ни секунды. Я лишь успел пожелать вновь провалиться сквозь землю. Видимо, успело сработать мое расслоенное сознание. И опять рухнул вниз, но при этом прихватил с собой вампира. Тот, не обращая на меня внимания, продолжая вопить и дымить, умчался прочь. Я устало огляделся. Вокруг расстилалась каменная пустыня. Высоко на небе висело светило, опаляя своим жаром бесплодную землю, и оставаться здесь у меня не было никакого желания. «Пора выбираться», — подумал я и глубоко вздохнул. Выдохнув, я вновь очутился в лесу. Вокруг царила тишина и покой. Высоко в кронах деревьев пели и щебетали птички, рассказывая друг другу последние новости. Ветер подхватывал их и разносил по округе, шелестел листвой. И листья, будучи свидетелями моей неравной схватки с чудовищем, удивленно шептались. «Какой герой!» Я и сам себе казался героем. Ну, может быть, немного сумасшедшим. «Ты дурак? Да? Ну, скажи мне, ты дурак?» Шиза плакала, размазывая слезы по лицу, и задавала мне такие странные вопросы. «Ну вот, не один я так думаю, — недовольно подумал я». «А че не так-то? — спросил я немного обиженно. «Этот вампир странный какой-то, он током бьется. Я испугался, не скрою. Но справился же. Без вас заметь». «Зачем ты его в себя принял? Зачем?» «А что мне было делать? Вы орали вместо того, чтобы жрать этого астрального духа». «Это не астральный дух. Это существо из другого измерения. Он нас с чуть не сожрал», — всхлипнула Шиза. «Как ты мог так с нами поступить, неблагодарный?» «Неблагодарный? А что я должен был делать?» дать сожрать себя. Я тоже испугался и сделал то, что первое пришло в голову. Потом чего вы орали? Вы видели, как эта тварь горела от святой воды? Какой еще святой воды? Из колодца. У вас ее полное озеро. Сволочь ты, появился в поле зрения Элиан. Натравил на нас это существо? Сам дурак, незлобливо отозвался я. «Чего ты-то орал?» «Потому что он сожрал бы меня, потом Шизу, потом малышей, потом всех кибусьеров. И потом ты стал бы этим существом, он бы сожрал твою душу». «Ну, не сожрал же. Улетел в пустыню. Как думаете, он оттуда вылезет?» «Нет». «Сам, наверное, нет», — немного подумав и уже успокаиваясь, ответила Шиза. — Ну, если появится, облейте его святой водой и отправляйте на пустынный слой. — Да уж, называется, повезелились, проворчал Лиан, наблюдая, как по озеру плавает его соломенная шляпа. Я же почувствовал, как спало напряжение схватки и навалилась усталость. Подошел к дереву и прислонился к стволу. — А знаете, кажется, я понимаю, почему тут... Тихо и пустынно, осматриваясь, произнес я, «Эта тварь тут всех сожрала». Я толкнул ногой безжизненное тело змеи, поднял голову кверху. На меня с нижней ветки смотрел дятел и смотрел укоризненно, неблагодарный. «До птичек еще не добралась», — продолжил я, «но вот что интересно». «Почему, голодая, она не ушла к себе обратно или не пошла дальше в лес, а кружила здесь?» «Темный ритуал», — отозвалась Шиза. «Ее тут привязали, и она ходила свободно на длину поводка». «А если мы уйдем отсюда, она вылезет из меня?» «Этого мы не знаем, Виктор. Нужно искать место привязки. Может, тогда она вернется в свой мир». «О, боги!» «Как хорошо, что твой мир еще не открыт. Что бы тут стало происходить, если бы вас, землян, было много? Я даже боюсь представить. Не понимаю, как вы свою планету еще не уничтожили». «Нормальные мы», — проворчал я. «Земляне им не нравятся. Как искать будем место темного ритуала?» «Нужно искать место силы. Лишь там будет источник силы, способный надолго удержать призванное существо. Я чувствую напряжение магических линий в направлении на северо-восток». «Ну, пошли. Посмотрим, что там», — согласился я. Отвалился от дерева и пошел уже не таясь. «Две такие твари вряд ли вместе ужились бы», — рассудил я. «А больших...» Хищников вампир успел сожрать. Интересно, много ли орков пожрала бы эта тварь? Как думаешь, Шиза? Пришло ко мне понимание, зачем он тут был привязан. Даже не знаю, но думаю, изрядно. И много таких стражей лесные эльфары поставили на границе? Много не могли, не везде есть места силы. Хотя это радует, вздохнул я. «Наверное, было глупо затащить в себя такую опасную тварь». «Ну да, как всегда», — проворчала Шиза. «Сначала сделал, потом подумал». «А у меня было время думать». Справедливо, как мне показалось, обиделся я. «Вы оба орали, словно вас кипятком ошпарили. Что я должен был делать? Стоять и думать, пока она меня жрала бы? А? Молчишь?» «Думать должна ты, а я действовать. Кто тут мой ангел-хранитель? И вообще, где спасибо за то, что я вас спас?» «Тебе просто повезло», — огрызнулась Шиза. «Мог бы телепортироваться на корабль-базу». «Закон равновесия», — глубокомысленно изрек Лиан. «Если не хватает ума, помогает удача. Говорят же, дуракам везет». «Умники нашлись», — вновь немного обиделся я. «Почему все время только я дурачок, а они умные?» В запальчивости огрызнулся. «Что-то я не видел проявления вашего ума. Или удачи. А что сами это не сделали?» «Мы не можем за тебя принимать решения. «Не могут они», — проворчал я. «У нас разделение обязанностей, между прочим. Вы думаете...» «Я делаю. Мы не успеваем за твоими делами. Учитесь мозгами быстрее ворочить. Это вам... это... это не мир спасать. Вот. Тут ума много не надо». За разговорами и пререканиями мы подошли к болоту. Вокруг него стояли высохшие мертвые деревья, словно скелеты охранники. Под ногами лежала пожухлая, почерневшая трава, и само болото было мертвое. Там не было даже жучков и комаров. Посреди болота торчал остров, и мне были видны три дерева. Странное, изогнутое и скрученное, словно какая-то невероятно сильная рука, закрутила их в спираль. Между ними бил столб зеленого пламени. «А вот и место силы», — произнес я. Телепортом перенесся на остров и увидел то, что, в общем-то, и ожидал. Я такую картину уже однажды встречал. Из коры деревьев на меня смотрели глаза орков, их тела наполовину были вобраны деревьями. — Человек, помоги! — прошептал один из несчастных. — Убей! Из пламени вылетел Дух-Хранитель. Он был похож на дерево и на человека одновременно. Этакое неудачное изделие Папы Карла. Зло посмотрел на меня. «Смертный!» — проскрипел он. «Ты решил присоединиться к этим несчастным?» «Нет, Дух-Хранитель, я пришел разрушить темный ритуал. Он держит тут тварь из другого мира». Дух уставился на меня в немом удивлении, затем громко рассмеялся. — Ты, крохобор, хочешь разрушить темный ритуал лесных владык? — Хо-хо! Хотелось бы на это посмотреть. Если справишься, я тебя, так и быть, отпущу. Мне этот бестелесный пожиратель самому надоел. Я только кивнул и посмотрел магическим взором на деревья. От места силы к корням священных деревьев, а это были именно они, шли толстые жгуты энергии. А из крон деревьев в небо устремлялись три луча, которые сходились в один луч, и он терялся в вышине. А вот и место пробоя, — заметила Шиза. Но как его закрыть? «Мы знаем тебя, человек», — неожиданно прозвучало у меня в голове. «Мы тоже страдаем и поможем тебе». Я оглянулся и осторожно спросил. «Это кто со мной говорит?» «Мы — Велерионы. Лесной народ называет нас священными деревьями. Мы разговаривали с тобой, когда ты убивал наших детей в одной из наших колоний». «Я? Ах, да, вспомнил. Было дело, ну...» «Помогайте!» «Убей сначала живые организмы, те, что поглощает наша плоть!» «Ага, помочь оркам, понял!» Я достал стрелу из колчана. Кинжал тратить не захотел. Его все равно придется оставить здесь. Затем совершил акт милосердия с каждым, и вскоре все орки ушли к своему отцу. «Теперь что?» — спросил я выкидывая стрелу в болото. Теперь под местом силы найди камень призыва и убери его. Но тебе придется сразиться с духом-хранителем. А кем он раньше был? Магом-друидом. Глупые лесные жители думают, что мы существуем для них, но мы живем сами по себе. Это как? Большего тебе знать не нужно, молодой бог. "И эти туда же", усмехнулся я. "Друид", обратился я к духу. "Ну", настороженно спросил он. "У тебя вместе силы лежит камень призыва. Мне нужно его убрать. Ты позволишь?" "Не прикасайся к нему, иначе умрёшь, смертный". "Я понимаю твои трудности, но ты тоже меня пойми." Чтобы разрушить темный ритуал, который, вероятнее всего, ты и создал, мне нужно убрать камень. Понимаешь? Мои трудности? У меня нет трудностей. Убирайся!» — гневно завопил дух. «Ну, если у тебя нет трудностей», — спокойно заявил я, — «то я их тебе сейчас создам». Неожиданно для него я вытянул черные руки и ухватил духа в объятие. Малыши тут же присосались к духу и от удовольствия зачмокали. А дух-хранитель, не ожидавший такой подставы, дернулся, забился, попытался атаковать, но все его силы уходили в никуда. Он не мог ударить даже сырой энергией, и, понимая, что его жрут живьем и сейчас сожрут окончательно, заверещал. «Отпусти, господин, я буду тебе служить!» «Оставьте ему жизнь», — приказал я. Духа неохотно отпустили. Он влетел в зеленый столб и там замер. А я, понимая, что зеленая энергия — это энергия жизни, безбоязненно вытащил плоский камень с иероглифами. Повертел, не увидел ничего примечательного и, размахнувшись, хотел выкинуть его в болото. «Стой!» — остановила меня Шиза. «Ты что удумал?» «Как что? Камень выбросить?» «Оставь, потом разберемся с его механизмом действия». «Да?» — с сомнением переспросил я и все же сунул камень в сумку. «Что теперь?» — мысленно спросил я у деревьев. «Развей». Э -э «Развеять? Что развеять?» «Развей». «Хм, что бы это значило а -а -а -а -а — догадался я. «Надо развеять заклинания». Я исполнил их просьбу, и в тот же миг поток энергии иссяк. «Теперь ты наш друг, человек», — прозвучало у меня в голове. Несказанно удивился. «Даже так?» «Слышали, умники?» — обратился я к симбионтам. «Я друг леса, а вы все дурак да дурак». «Почему ты решил, что ты друг леса?» — спросила Шиза. Это мне дерево сказала. «Хо-хо!» — рассмеялся Лиан. «А говорит, не дурак. С деревом разговаривает». «Да ну вас!» — отмахнулся я и обратился к духу-хранителю. Тот застыл в столбе зеленого света и блаженно чурился. «Дух, как тебя зовут?» Тот посмотрел на меня и задумался. «Не помню. Давно это было?» Тогда нарекаю тебя Буратино. Запомни, твое имя Буратино. Запомнил хозяин. Ну, тогда живи, сторожи, а я пошел. И вам не хворать, миллерионы. На деревьях хранили молчание. Да и бог с ними. Небось, думают о вечном, недоступном нам, коротко живущим. Я телепортировался на противоположный берег болота и потрусил дальше. В какой-то момент ощущение пустоты прошло. Я словно перешел из воздуха в воду. Вроде бы все то же самое, но мир наполнился жизнью, и я это почувствовал. И еще на сканере появились три красные точки, одна впереди и две по бокам, и они приближались. Неужели меня заметили? Кто бы это мог быть? Прячась за деревьями, я стал двигаться навстречу тому, кто шел на меня. Наконец, выглянув из-за дерева, я с удивлением увидел огромного зеленого доисторического ящера. Динозавра, а может, тиранозавра. Я в них не разбираюсь. Зеленого с серовато-белым брюхом, как у лягушки. И на нем сидел лесной эльфар. На ящере была броня и седло с высокими луками. Эльфар держал в руках копье с длинным широким лезвием на конце. Он спокойно смотрел в мою сторону. Пожав плечами «А что я теряю?», смело вышел на край поляны и остановился. Стал с интересом рассматривать эту странную парочку. Эльфар тоже удивленно меня разглядывал. — Кто ты, Хуман? И почему на тебе эта одежда? — Я Чигуан, — нагло соврал я. Из чаще показались еще два верховых эльфара. Вся троица громко рассмеялась. Оборвав смех, говоривший со мной эльфар нахмурился. — Хоман, ты нас заинтересовал. Встань на колени и положи руки за голову, и мы оставим тебе жизнь. — Ага. — Сейчас. Разбежался. «А в носу тебе не поковырять спросил я, вышел на ускоренное восприятие, достал лук, прицелился и пустил стрелы в каждого. Вспышки щитов показали, что они позаботились о защите, но следующие стрелы для них стали смертельными. Из ящеров просто вытащил жизнь, не стал обирать убитых. Пусть те, кто их найдет, гадают, почему их не обобрали снежные эльфары. Чем больше странностей страшнее». Я оставлял свидетельство наглого вторжения снежков в заповедный лес.